Глава 16. Лидия. «Все-таки магия — это одни сплошные неприятности, особенно в капитально-патриархальном мире. Здесь жить без титула больших денег и покровительства тяжело. Но если ты магически одарена, то кое-какие привилегии у женщины все же имеются. Например, я как маг имею право работать, что, собственно, и делаю. Правда, Арман мне не платит. Так, на карманные расходы дает. Но я не в обиде». «У меня есть крыша над головой, еда, вода, защита. Зелевар мне как за отца. Он отличный наставник, хоть и с придурью. Он меня учит всему и никаких денег с меня не просит. И не попросит, я точно знаю. Арман научил меня многому, особенно думать и подозревать. Благодаря Зелевару и его методам обучения я теперь как прокурор в каждом вижу преступника». А еще более интересному и потрясающему я научилась из книги заклинаний семьи Раджески. Но об этом потом расскажу. Зеливар допустил меня к своей лаборатории и доверил свою аптеку, что считается наивысшей точкой доверия. Если бы я его не встретила, то куда бы меня занесла судьба? Золотой призг бы назвала своим? Ага, там бы меня и погребли всякие желающие наживиться. Или бы сняла дом? Работать бы пошла? Только кем? И тот факт, что даже при наличии магического дара спрашивать разрешение от головы семейства не нужно, чтобы пойти учиться работать, меня бы никак не спас. Бррр, представила, как если бы с дуру, отчим разрешение на работу и учебу попросила. Меня сразу отруб взяла. Ага, так бы он разрешил. Скорее, как только увидел бы, сразу и удавил. забрать своего гнилого в прямом и приносном смысле».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 то вдобавок к побегу добавилось настойчивое желание заорать благим матом и унестись так далеко, чтобы он никогда меня не нашел, потому что я поняла, кто передо мной. Генерал с подобной силой во всем мире насчитывается. Одна штука. Да-да, я уже была в курсе событий этого мира и, собственно, империя Дардазир, и о подвигах данного индивида прочла немало. Проклятие. Его прислали за мной. Другого варианта просто нет».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 На самом деле, меня зовут Лидия, но так как я скрываюсь от тучи моего ищей, кто моя новая имя Лия, я подождала в надежде, что он подтвердит, что ему нужен деливар армангор но мужчина молчал и продолжал на меня как-то странно смотреть. Нервировал он меня знатно, хотя в прошлой жизни я ровно относился к представителям противоположного пола. «Краснеть и блеять — это не про меня. Будь предо мной хоть мачо с раздутым эго, хоть бизнесмен с миллиардными счетами или обычный электрик Вася —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 Но знаете, я никак не ожидала, что вот так бурно отреагирую на незнакомого мужчину. Этот кадр реально заставил его бояться одного только взгляда. А что будет, когда он магию свою страшную применит? Даже боюсь представить. Ох, не зря Надар Дэш носит звание генерала легенды, если это он передо мной. Скорее всего, моя реакция на него виновата исключительно его магия. Она давила, точнее, плющила.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 Генерал хмыкнул и рассчитался за покупку. Взял пакет и уже собрался уходить, как вдруг постучал длинным пальцем по деревянной столешнице прилавка и сказал, глядя в мои глаза, «Я запомнил тебя, маленькая Лия». И лишь после этого удалился. Оставила локти на прилавок, подперла ладошками подбородок и подумала, «А оно мне надо? Чтоб генерал меня запоминал».